Не принц Гамлет. Приток нового материала сброшенной станции резко уменьшился. Все базы данных и хранилища были выпотрошены и переправлены на Гильгамеш. Холстон почти закончил каталогизацию и теперь стал просто переводчиком по вызову на те случаи, когда техникам нужна была помощь, чтобы заставить что-то работать. Большую часть времени он тратил на личный проект Гюйна, а если вдруг переставал это делать, то Гюйн вскоре заявлялся, желая выяснить, в чем дело. Корабль «Ковчег» заполняла непривычная жизнь. Несколько сотен людей из груза были бесцеремонно разбужены во многих световых годах от последних их воспоминаний, получали поспешные, неубедительные объяснения насчет того, где они находятся и что нужно сделать, и отправлялись работать. На корабле было шумно, и Холстон постоянно изумлялся этому. Шум порождали не только сотрясения и удары от ведущихся работ. Стоял непрестанный рокот, создаваемый людьми, которые занимались тем, что жили и разговаривали, и, прямо говоря, всячески развлекались. Холстону казалось, что куда бы он ни пошел, он видит внезапно образовавшиеся парочки, они ведь не могли не быть внезапно образовавшимися в таких обстоятельствах, сплетающиеся в объятиях. Порой они заставляли его почувствовать себя ужасно старым. Они все были такими молодыми, точно так же, как весь остальной груз Гильгамеша, не считая немногих потасканных старых специалистов вроде него самого. Корабль-ковчег переоснащали. И если я себя вот так чувствую, то насколько старым ощущает себя Гильгамеш, а? Всяческими игрушками, вырванными со станции. На первом месте шла установка нового термоядерного реактора, который, по мнению Вайтаса, окажется в два раза эффективнее гораздо ранее изготовленного прежнего и гораздо дольше сможет поддерживать экономичное ускорение на уже имеющемся топливе. Другие технологии просто экстраполировались и системы Гильгамеша настраивались по древним образцам. В голове у Холста звучал все тот же припев «Мамина юбка, мамина юбка». Они по-прежнему хватались за удаляющийся подол Старой Империи, по-прежнему из кожи вон лезли, чтобы удержаться в ее тени. И пока его соотечественники восхищались новообретенными богатствами, он видел в них людей, которые обрекают своих потомков на то, что те вечно будут хуже, чем могли бы. А потом пришло сообщение от Лейн. Она требовала, чтобы он прибыл на спутник. Какой-то опасный перевод вроде бы, если быть точным. Из-за постоянного давления со стороны Гьюина и агрессивно неприемлющей молодости остального человечества, Холстон к этому моменту чувствовал себя ужасно несчастным. Ему не особенно хотелось стать мишенью насмешек, в качестве которой, по мнению технарей, он тут и находился. Он даже подумал не проигнорировать ли Лейн, раз она даже не готова как следует его попросить. Но в итоге к решению его подтолкнул Гьюин, потому что полет на станцию стал бы благословенным отдыхом от вьющегося над ним стервятником капитана. Он сообщил ей, что летит, и обнаружил, что его уже ждет шаттл с пилотом. По пути туда он навел внешние камеры на планету и мрачно глядел на серый грибной шар, воображая, как тот тянется вверх, и громадные плодовые тела небоскреба распухают в верхних слоях атмосферы, чтобы захватить крошечных гостей, посмевших оспаривать их полную власть над этим миром. Пара инженеров из исходной основной команды «Лейн», как ему показалось, встретили его на станции, заверив, что защитный костюм не понадобится. «Все участки, которые нас еще тревожат, стабильно», – объяснили они. Когда Холстон спросил у них, в чем же все-таки проблема, они просто пожали плечами, счастливы, спокойны. Шеф сама скажет. Большего он от них не добился. Наконец его почти бесцеремонно втолкнули в какое-то помещение второго вращающегося кольца, где его ждала Лейн. Она сидела за столом, вроде бы собираясь начать есть, и на секунду он застыл у люка, предположив, что, как всегда, не вовремя, но потом заметил, что приборов два». Она бросила на него вызывающий взгляд. «Заходи, старик, тут пища, которой десятки тысяч лет. Иди, отправляй ее в историю». Это заставило его пройти в комнату и уставиться на незнакомую еду. Густые супы или соусы, серые куски, словно отрезанные от планеты, находящиеся под ними. Шутишь? не -а. «Пища древних Холстон, пища богов». «Ну, она же...» «Она не могла сохранить съедобность». Он уселся напротив нее, завороженно глядя на стол. «Мы здесь все живем на ней уже почти месяц», — сообщила она ему. «Гораздо лучше того месива, который выдает Гилли». Последовала тяжелая пауза, а потом она горько хохотнула, заставив Холстона вскинуть голову. «Мой первый ход сработал даже слишком хорошо. Ты не должен был настолько заинтересоваться едой, старик». Он растерянно моргнул, всматриваясь в лицо, на котором отразились дополнительные часы ее работы, И здесь, на станции, в моменты пробуждения в ходе полета от мира Керн, когда она следила, чтобы корабль не сожрал еще какую-то часть своего драгоценного груза из-за ошибки или поломки. «Теперь мы хорошая пара», — понял вдруг Холстон. «Стоит только на нас посмотреть». «Так это...» Он взмахом руки указал на разнообразные миски на столе и в результате измазал палец какой-то оранжевой жижи. «Что?» — попросила Лейн. «Здесь же мило, правда?» Все удобства – свет, тепло, воздух и притяжение за счет вращения. Это же просто роскошь, поверь мне. Погоди-ка. Она повозилась чем-то на краю стола, и стена позади Холстона начала исчезать. В пугающую секунду он не мог сообразить, что происходит, решив, что вся станция, похоже, вот-вот растворится. Однако после того, как наружные жалюзи со стоном раздвинулись, некая затуманенность все-таки осталась, а за ней бесконечность его творения. И еще одно. Холстон смотрел на Гильгамеш. Раньше он не видел его со стороны, толком не видел. Даже при возвращении после мятежа он прошел из шаттла в сам корабль, даже не о великолепии царящим снаружи. В конце концов, в космосе великолепие снаружи существовало в основном для того, чтобы тебя прикончить. «Смотри, видно, где мы ставим новое. Потрепанный вид, правда? Все эти микроудары по пути, вакуумная эрозия. Старичок определенно уже не тот», – негромко заметила Лейн. Холстон не ответил. «Я думала, все будет», – начала Лейн. Она попыталась улыбнуться, а потом повторила попытку. Он понял, что она не уверена в нем, даже нервничает. Он обогнул стол, чтобы дотронуться до ее запястья, потому что, откровенно говоря, они оба не очень умело владели словом, да и не были достаточно молоды, чтобы терпеливо нащупывать нужные фразы. Не могу поверить, насколько он хрупкий. Будущее или его отсутствие зависит от судьбы этого металлического яйца, потрепанного, залатанного, а отсюда Гельгамеш к тому же, казался таким маленьким. Они ели задумчиво. Лейн говорила слишком быстро, пытаясь наладить разговор явно просто потому, что считала, что им следует разговаривать, но постепенно все чаще наступала дружелюбная тишина. Наконец, в один из этих моментов молчания Холстон широко и улыбнулся, почувствовав, как лицо растягивается молодцеватым выражением. Здорово! Надо надеяться! Мы переправляем на гиле тонны такой еды. Я не о еде, не только. Спасибо тебе. Когда они поели, команда Лейн тактично придерживалась принципа с глаз долой сердца вон. То перешли в другую комнату, которую она заботливо приготовила. С момента их прошлой связи на Гильгамеше прошло много времени. Конечно, с тех пор прошли века, долгие, холодные столетия перелета. Однако ощущение было такое, что это было давно. Они превратились в членов вида, который полностью отстыковался от времени, и только их личные часы сохранили какой-то смысл, тогда как остальная вселенная была настроена на свои собственные ритмы, и ей не было дела до того, живут они или умерли. На Земле были люди, утверждавшие, что Вселенная – это важно, что выживание человечества необходимо, предначертано, промысленно. Они в основном остались там, держась за свою истончающуюся веру в то, что некая великая сила вступится за них только тогда, когда все станет очень плохо. Может, так оно и оказалось. Обитатели корабля Ковчега никогда наверняка этого не будут знать. У Холстона имелись собственные убеждения, и в них не входило спасение каким-то способом, кроме как руками самого человечества. «Чего он добивается?» – спросила Лэйн у него позже, когда они лежали рядом под покрывалом, которым, возможно, тысячи лет назад застилал свою постель какой-то древний терраформировщик. «Не знаю». «Я тоже не знаю». Она нахмурилась. «Это меня беспокоит, Холстон. Он даже поручил все работы своим инженерам. Ты не знал?» Он прошерстил груз, разбудил несколько дублеров и превратил собственную команду технарей. «Теперь они устанавливают все те штуки, с которыми ты ему помогаешь, оснащают ими гили». А я не знаю, для чего они. Мне не нравится, когда на моем корабле есть штуки, которые делают что-то, о чем я не знаю. Ты просишь, чтобы я нарушил доверие капитана? Холстон сказал это в шутку, но потом эта мысль внезапно его уколола. Это все было для этого? Лейн возрилась на него. Ты так думаешь? Я не знаю, что думать. Это все, старик, было для того, чтобы умереть зуд, не нарушив работу моей команды и... Он уловил, как она пытается говорить жестко, но голос у нее все равно чуть дрожит. И знаешь что? Я много была одна в последние... Сколько? Двести грёбаных лет. Вот сколько. Была одна, ходила по гиле, не давала ему разваливаться. Или иногда с кем-то из моих что-то чинила. Или иногда не спал Гюин. Не то, чтобы это было лучше, чем одной. А еще это безумие, мятеж, планета. И у меня иногда такое чувство, будто я разучилась разговаривать с людьми, если это не, не по работе. Но ты... Холстон выгнул бровь. Ты тоже ни хрена не умеешь разговаривать с людьми. Злобно закончила она. Так что рядом с тобой все вроде бы не так уж и плохо. Спасибо тебе большое. На здоровье. Та штука Гьюина она для загрузки мозгов человека в компьютер. Было странно, но приятно больше не быть единственным хранителем этой информации. Насколько Холстон мог судить, еще это знал только один Гьюин. Даже его прирученные технари работали бездумно, каждый над своим заданием. Лейн обдумала услышанное. Не уверена, что это так уж здорово. Это может оказаться очень полезно». Потом у Холстона чувствовалось, что он даже самого себя не убедил. Лейн издала невнятный звук, ни слова даже, просто показывая, что она его услышала. Холстон продолжал мысленно прокручивать то немногое, что он узнал об этом устройстве из с над которыми Гюн заставил его работать. Конечно, они были рассчитаны на людей, которые уже и так знали, что именно это устройство делает. Не предусматривалось удобного момента, чтобы авторы остановились и принялись объяснять основы своим немыслим и далеким обезьяним потомкам. Тем не менее, Холстон убеждался, что теперь он понимает, что такое устройство для загрузки. Более того, он считал, что видел результат таковой, что происходит, когда кто-то оказался настолько безумным, чтобы ей подвергнуться. Ибо там, в далекой тьме вокруг иной планеты, в своем безмолвном металлическом гробу, находилась доктор Аврана Керн.